4. На другой день комендант, два судебных писца, двое старшин и подлекарь пошли по направлению к Дюзиэле поискать, не найдут ли они на участке сервиса Вандервихте тело у плотины, пересекающей поле. нели сказала Котлине, «Ганс твой возлюбленный просит принести ему отрезанную руку Гильберта». «Сегодня вечером он закричит орлом, войдет в нашу хижину и принесет 700 червонцев». Котлина ответила. «Я ее отрежу». И в самом деле она взяла нож и побежала. За ней следовали Нелли и Судейские. Она шла быстро и уверенно вместе с Нелли, милое лицо которой раскраснелось от свежего воздуха. Судейские, люди пожилые, с отдышкой, Следовали за ней, дрожа от холода, и все они на белой равнине были похожи на черные тени, и Нелли несла лопату. Когда они добрались до поля сервиса Вандервихте, Котлина взобралась на середину плотины и, показав на правую сторону луга, сказала «Ганс, ты не знал, что я спряталась там, содрогаясь при звуке мечей?» И Гильберт кричал «Эта сталь холодна!» Гильберт был противный, ганс-красавчик. Ты получишь его руку, оставь меня одну. Потом она спустилась налево, встала в снег по колено и трижды закричала, призывая духа. Тогда Нелли дала ей лопату, которую Котлина трижды перекрестила, потом начертила на льду изображение гроба и три повернутых креста, один на восток, другой на север, и сказала она... Три — это Марс подле Сатурна, и три — это обретение под знаком Венеры, ясной звезды. Затем она очертила гроб большим кругом, говоря «Уходи, злой дух, стерегущий тело». Затем, став на колени, она молилась. «Друг дьявол Гильберт, Ганс мой, господин и повелитель, приказал мне прийти сюда, отрезать тебе руку и принести ему, я должна ему повиноваться». Не обожги меня огнем подземным за то, что я нарушаю благородный покой твоей могилы. И прости меня ради Господа Бога и святых угодников. Затем она разбила лед по очертаниям гроба, разрыла сырой дерн, затем песок и господин комендант и его подчиненные Иннеле и Котлина увидели тело молодого человека, белое, как гашеная известь, не разложившееся, потому что оно покоилось в песке. Он был в сером суконном камзоле и в таком же плаще. Его шпага лежала рядом с ним, на поясе у него висела вязаная сумка, и широкий кинжал торчал в его груди под сердцем. На камзоле была кровь, и кровь протекла за спину, и он был молод. Катлина отрезала у него руку и положила в свою кошелку. И комендант позволил ей проделать все это. Затем он приказал снять с трупа всю его одежду и знаки достоинства. Котлина спросила, делается ли это по повелению Ганса, и комендант ответил, что он действует только по его приказаниям. Котлина стала делать все, чего он требовал. Когда труп был раздет, они увидели, что он высох, как дерево, но не сгнил. Затем, засыпав его песком, комендант и судейские ушли. и стражники несли одежду. Когда они подошли к тюрьме, комендант сказал Котлине, что Ганс ждет ее, и она радостно вошла туда. Нелли не хотела отпускать ее, но Котлина сказала, «Я хочу к Гансу, моему господину», и Нелли рыдала, сидя на пороге тюрьмы, ибо знала, что Котлина взята под стражу, как колдунья, за заклинания и чертежи, которые она делала на снегу. да мы говорили что ей нет прощения и котлина была заперта в западном подземелье тюрьмы